что же можно извлечь из этих свидетельств? Главным образом то, что латинское духовенство того времени считало славянские письмена недавно открытыми или изобретенными. Это открытие, судя по словам Иоанна VIII, приписывалось Константину. Зальцбургский аноним не назвал изобретателя, а заметил только, что Мефодий и принес в Моравию эти вновь изобретенные письмена». Мы не находим здесь ясного, отчетливого представления о самом открытии или изобретении. Несомненно, только одно, что письменность это была новостью, принесенной в Моравию Кириллом и Мефодием. Отсюда вытекает вопрос, в какой степени Кирилл и Мефодий могут быть названы изобретателями этих письмен. Чтобы разъяснить сколько-нибудь подобный вопрос, мы все-таки возвращаемся к их панонским житиям в основании которых легли достоверные факты, но впоследствии затемненные или запутанные некоторыми легендарными примесями. Упоминание о русских Евангелии и Псалтире, найденных в Корсуне, мы считаем драгоценным известием, которое бросает луч света на вопрос об изобретении славянских письмен. Уже и прежде слышались возражения против непосредственного изобретения – основательно указывали на то, что письмена обыкновенно не изобретались вдруг одним человеком, что они создавались постепенно с помощью заимствований, переделок и приспособлений. Следовательно говоря, Кирилле и Мефодии невозможно понимать слово изобретение в буквальном смысле. Сам Храбр говорит, что славяне уже употребляли греческие и латинские письмена, но только с затруднениями, которые, конечно, происходили главным образом от недостатков знаков, способных выразить звуки шипящие и свистящие, почти чуждые классическим языкам. Основание нашего алфавита или большинства букв чисто греческое и древнеславянский устав в этом отношении немного отличается от устава греческого VI и VII веков. Следовательно, тут не было никакого изобретения, а прямое заимствование. Это заимствование, мы думаем, возникло преимущественно там, где восточнославянский мир соприкасался с греческим и находился с ним в деятельных сношениях, то есть на берегах Черного моря, в греко-скифских епархиях Херсона и Боспора. Впрочем, относительно прямого перехода 24 греческих букв в славянский алфавит теперь почти никто не сомневается – Вопрос заключается, собственно, в 12 или 14 знаках для передачи звуков носовых, шипящих и свистящих, и так называемых полугласных. Откуда они взялись, и можно ли изобретение их приписывать салунским братьям? Мы думаем, что и эти буквы уже существовали, и что они не были сочинены или взяты Константином из других восточных алфавитов. Что подобные буквы существовали, доказательством тому служит другой славянский алфавит, известный под именем глаголицы. Там есть также шипящие и свистящие буквы, но при этом почти весь алфавит своим начертанием не похож на греческий. Можно ли предположить, что и глаголицы есть также изобретение какого-либо лица? Известно, что шафарик в последнее время своей жизни – отказался от прежнего мнения и считал глаголицу изобретением Константина и Мефодия, а кириллицу – делом ученика Климента, который будто бы отступил от изобретения своих учителей и приблизил славянский алфавит к греческому. Такое оригинальное мнение не нашло последователей и встретило сильное опровержение. И действительно, оно не подтверждается никакими данными. Известен также спор между учеными славистами о том, какая азбука древнее – кириллица или глаголица. Главный источник подобного спора, так же как причина недоумения великого славянского ученого и вообще противоречивых мнений об этом предмете, заключается в том, что исходный пункт был неверен. Доселе ученые в своих мнениях исходили от изобретения письмен, совершенного известным лицом в известное время. Тогда как в действительности подобного изобретения не было. Уже само существование двух славянских азбук, существование параллельное и стародавнее, показывает, что намеренного изобретения не было.